27. Барион. Утром Бариона позвали завтракать к молодому лорду Матюшевскому. Пан Кастусь сидел за длинным столом в одиночестве. Несмотря на раннее время, гости уже успели разъехаться. Видимо, в здешних краях течение жизни было иным, чем в землях за болотами. «Прошу вас, сэр рыцарь!» Мальчик встал при появлении Фюргарта и предложил ему занять место рядом с собой. Лакей принёс Бариону блюдо из поджаренных помидоров и яиц. Налилось кувшина воды. Тоже блюдо, почти тронутое, стояло перед паном Костусем. «Чудесный завтрак», — сказал Барион вежливо. «Это просто яичница», — довольно громко пробормотал в сторону старый слуга. «Даже кошка смогла бы приготовить. Эта кухарка совсем обнаглела. Честовать фюргерта деревенской стрепнёй». Пан Кастусь слабо улыбнулся, извиняясь перед гостем за ворчание прислуги. — Вы уезжаете? — спросил он. — Я слышал, что вчера приходили крестьяне, жаловались. — Мы едем к констеблю. У меня нет времени разбирать челобитные ваших сервов. — Вы ведь не оставите меня, сэр, одного. По крайней мере, так скоро. Вы уже видели дикую охоту? Она два раза проносилась под стенами нашего замка. Это так страшно. Черные всадники, беззвучно летящие над травой. Вы знаете, род Матюшевских проклят. Мой далекий предок, тот, что на вчерашнем портрете, был его предателем. Я отпрыск предателя. Но я ведь не виноват. Я так хочу жить. Я хочу увидеть эти чудесные, залитые светом города. Мой отец был чудный, благородный человек. Его все уважали. Дикая охота не пощадила его. Я не смогу надолго задержаться в ваших краях. Но я постараюсь разобраться, что у вас тут происходит. Если констебль плохо выполняет свои обязанности, что ж, думаю, найдутся охотники на его должность. Ведь его назначили еще по представлению вашего деда? Да, кажется. У вас нет личной дружины. Вы знаете, что по условиям вассалитета вы должны содержать за свой счет беспособный отряд из дюжины всадников, а в случае военной необходимости предоставлять их ярлу? До 40 дней на вашем содержании. Со своей провизией и обозом, при участии ярла в военной кампании, на этот случай сверх того еще лучников, копейщиков и обозников. Всех по две старался говорить мягко, даже отвел глаза на крахмальную белизну скатерти. Он хорошо усвоил, что для окружающих его голос почти всегда звучит строго и холодно. «Да, я знаю. Меня учили. Но этим занимался констебль Гук, как мой опекун. В некотором смысле он мой дядя. Он говорил, что так удобнее». — Можно совместить службу констебля и воеводу-дружины. Меньше расходы. Хорошо. Видимо, мне придется поговорить с ним. Но всего через одну луну это станет вашей обязанностью, лорд Матюшевский. Вы справитесь? — Я знаю свой долг, сэр. Деловой, даже, пожалуй, строгий разговор хорошо подействовал на настроение юного лендлорда. Меланхолия в глазах пропала. Даже лицо теперь не выглядело таким бледным. — Славно, пан Кастусь! — поднял на него фиолетовые глаза Баррион. — Не унывайте. Никогда не следует опускать меч. Я постараюсь помочь вам. Для этого я и еду к Гуку. — Я задерживаю вас. Вы знаете, накануне нашего прибытия случилось это небесное знамение. Тогда я подумал, что это грозный перц судьбы, знак скорого возмездия. Я ведь последний прямой потомок Мутюшевских. Но на мое торжество явился славный рыцарь Фюргард. Теперь я буду верить, что это знак освобождения моего рода от проклятия. Провожатым к констеблю с Барианом отправили дворового парня в жёлтой кожаной душегрейке. На его голубые недоверчивые глаза была низко надвинута овечья шапка, из-под которой во все стороны торчали соломенные волосы. За всю дорогу он не проронил и пары слов. Независимо сунув одну руку за грязный кушак, он сразу уехал на десяток шагов вперёд по дороге. Усадьба Базыля Гука располагалась между двумя лесистыми косогорами. Промеж них бежал ручей который в двух местах был подперт земляными валами и запружен. Возле большого из прудов стоял бревенчатый дом. Вокруг он был обнесен крепким частоколом. — Это ваша Орховка, показал красной рукой провожатый всадником, когда они подъехали к насыпи между двумя прудами. — Дальше я не поеду. Пан обозыли суровые хлопцы и даже злые овчары. — А у нас дюжи и острые мечи, — сказал ему утёс, — и злые лошади. Знаешь, как лягаются? не — сказал парень, отъезжая в сторону и разворачивая лошаденку. — Это дальше всяко без меня. Он не стал больше ждать, что ему скажут, и деловито цыкнув на своего коника, целенаправленно потрусил прочь по торфяной дороге. Угастерн только удивленно присвистнул такой категоричной решительности дворового холопа. Оказалось, что провожатый ничуть не погрешил против истины. Когда путники преодолели земляной мост и поехали наискось по косогору, от частокола навстречу бросились два лохматых зверя. Они летели сверху вниз, повизгивая от нетерпения. Угостерн и Тивон быстро достали луки, натянули тетиву и наложили стрелы. Рыхлое лицо Тивона было, на удивление, спокойно. От усадьбы прилетел заковыристый свист, и псы, сделав петлю в двух десятках метров от чужаков, побежали обратно. Один из них оглядывался, демонстрируя влажный язык. Возле частокола появились боевые холопы с топорами на длинных ручках. Они были в кожаных зипунах поверх широких рубах. Больше из доспехов на них ничего не было, но выглядели они очень опасно. Холопов было двое, как и собак. Псы подбежали к ним и уселись, каждый возле своего хозяина. Отряд Бариону подъехал поближе. Парни, исполняя чей-то приказ, раздувая от натуги шеи, навалились на дубовые створки в заборе и распахнули перед гостями ворота. Барион уехал первым, осматривая равнодушными глазами двор. На крыльце у дома стоял Базыль Гук. Он был в домашнем. Длинная свитка с богатой вышивкой по канту чуть ли не мила краями по полу, под ней шаровары. На ногах надеты белые анучи. Весь вид Констебля был расслабленный и очень домоседский. Констебль запустил пятерню за пазуху в черную шерсть на груди. На его кошачьем лице сияла хлебосольная ухмылка. — Вот и славно, ясно-вельможный пан! Ждал я, но не надеялся, что сэр Баррион почтит своего преданного слугу. Да в этой глуши, у меня, в Ольховке! — крикнул он и хлопнул в ладоши дворовым. Баррион ничего не ответил. Он бросил поводья слугам и спрыгнул на раскисшую землю. — Сейчас будет и кабанчик. Еще чего найдем, если, конечно, рыцари не брезгуют самогонным вином. — А может, девиц? Нет? — Ну, ладно, — говорил констебль, пока Баррион поднимался по ступеням крыльца. — Прошу, прошу! Хозяин ударил рукой в дверь перед фюргастом. Баррион пригнул голову и шагнул внутрь теплого и духовитого дома. «Я по делу, Констебльгук», — сказал Барен. Он шел по полутемному коридору и синям и прислушивался, поднимаются ли его люди в дом. «А как же!» — хозяин следовал за ним. «Но хлебом солью не побрезгуйте, вашу милость! Сюда прошу!» Они вошли в жарко натопленную комнату. Вдоль бревенчатых стен стояли скамьи, заваленные волчьими шкурами. Из ряда слюдяных окошек слепо лился молочный свет. Напротив глубокого каменного рычага Располагался стол, обильно заставленный разнообразной едой. В центре его на блюде истекал соком только что приготовленный поросенок. Запах жареного мяса и горячего хлеба растекался сладкой волной по горнице. В пузатых сосудах с узкими горлышками краснели наливки. На льняной скатерти в тарелках лежали печеные гусиные яйца, красно-белые редисы, зеленый лук. Словно каплями свежепролитой крови рассыпалась морошка из смятого туиска. Барион отметил серебряный отцвет посуды. В очаге на вертеле капал жиром в огонь еще один поросенок. Босая девица в одной нательной рубахе чем-то поливала его и треснувшую кожицу. Пухлой рукой она смахивала под солба голых плеч. Ее цветастая юбка ярким пятном горела на низкой лежанке у глухой стены. Муга Стерн заинтересованно стрельнул глазами на заголевшуюся стрепуху, запросто проходя к столу. — Прошу подкрепиться, панове! Гук отступил в сторону, гостеприимно приглашая к табуретам у стола. — Живу попросту, по-походному. Всегда на службе ярла. В комнату вошел утес, сообщая Бариону глазами, что все в порядке. Риерт, Хонг и слуги остались у лошадей. — Красный лев облагодетельствовал своего констебля, — говорил между тем Гук. Он нагнулся и полез тяжелой рукой за табуретом под столом. — Когда это было такое счастье мне? Я и не припомню. А ты, Улянка, не стой там, поди прочь. «Да где все?» — констебль звучно кликнул слуг. Девица, смеясь и ничуть не робея чужих, подхватила свою юбку и, перебросив ее через плечо, исчезла в низенькой двери. Оттуда уже выбегали проворные слуги. Барен позволил усадить себя за стол. Нахваливая жаркое, Гук сам отрезал ему лучший кусок и пододвинул тарелку. Налил чарку. Он явно хотел угодить. Фюргерт никак не мог составить о констебле ясного мнения. Человек, казалось, был весь как на ладони, и все же что-то здесь не складывалось. Гук выглядел как властный человек, не терпящий никакого неудобства даже от равных себе людей. Нетерпеливый и даже взрывной нрав, который скоро угадывался, однако делал его неспособным к сложной интриге. Такой человек скорее попрет напрямик к своей цели, а не будет затевать тонкую игру. Но по поведению Базыля Гука на вечере в гнезде было очевидно, что дядя при лорде-мальчишке уже забрал в свои руки всю власть над краем и был бы дурак, если бы не сделал так. Но ведь нужен не только железный характер, чтобы суметь подчинить себе местных магграфов, Нужно уметь плести сети. Барион помнил слова Каштеляна-Кривицкого, что Базыль Гук — незаконный сын старого Матюшевского. Бастард, как и его собственный сын, который благодаря старику-аптеку теперь неизвестно где. Местная шляхта, конечно, за спиной Констебля не упускает случая бросить презрительную фразу о наглом выскочке полукровки. Эта участь теперь будет ждать и их с Мартой, малыша. Что-то еще пряталось за этими серыми глазами и обликом грубоватого офицера. Этот блеск в стальных глазах. Словно их обитатель ходит по самому краю над бездной и чувствует от этого себя очень настоящим. Живым. Может, это азарт? Глаза игрока? Тогда надо быть начеку. «Вы ведь пожаловали из-за дикой охоты?» Гук убедился, что спутники гостя заняты проглощением поросятины и доверительно склонился к плечу Бариона. «Вы упоминали, что сами видели ее?» — произнес Фюргард. «Да, сподобился. До этого тоже думал, что это выдумки. Как и вы, милорд». Гук протянул руку со стаканчиком, и Барион, отложив нож с куском, взял свой кубок. По его поверхности ползли искусно выгравированные серебряные ужи. Бариона Окаянного. «Вы ведь тоже видели ее?» Это был не вопрос. Констебль быстрым движением опустил стаканчик и заглянул в глаза гостя. Барион молчал. «Я знаю, вы видели. Я такое чую. Но это... это вас не касается. Дикая охота приходит только за Матюшевскими. Настоящая охота короля Витовда». «Настоящая?» Да, есть еще хитруны, желающие воспользоваться ее плащами, прикрыть свои жалкие амбиции. Ох, вы не знаете, ясновельможный пан, какими подлыми могут быть людишки, любящие рассуждать о благородстве и чистоте древнего рода. Я призван следить за порядком и законом в северо-западном крае. Я Око Ярла Деррика. Против кого, по-вашему, направлены эти змеиные укусы из болотной травы? Это обиды, которые они творят простому люду, еще не все. Они пойдут и на большее. Для них и жизнь юного лорда ничего не стоит, если она мешает набивать карманы и утаивать десятину. Гордая шляхта, где ваша честь? О ком вы говорите? Вы кого-то обвиняете? Если бы я знал наверняка... Я только знаю, что если с паном Костусем, моим племянником, что-то случится, в кресло Матюшевских влезет эта худоносная ворона. — Олесь Верозуб, прямой наследник гнезда Мутюшевских. Каштелян Кривицкий тоже из потомков Матюша. — Тоже еще родственничек. — Почему он избегает говорить об этом, а? — Не удивлюсь, если они с Верозубом давно спелись. Спелись, как гадющая свадьба. Его кулак сжал железную чарку. — Вы ведь тоже имеете отношение к этому роду, — заметил Барион. Не глядя на констебля, он видел все, что ему нужно. Собеседник, обманутый тенью скуки на лице Фюргарта, на миг позволил загореться волчьим огонькам в своих серых глазах. Стало ясно, почему яблоко-щеки и шляхтичи предпочитают не перечить его воле. — Я Гук, — сказал он через паузу, — так называют бастардов в нашем краю. Это слово означает пустой звук над трясиной, не оставляющий после себя никакого следа. Утес на дальнем конце стола поднял свою голову. Он тоже уловил тяжелое слово, которое с детства слышал за спиной. «Но у вас же нет прямых улик предательства Верозуба или Кривицкого?» Констебль молчал. Барион догадывался, что Гук не хочет выглядеть в его глазах пустым клеветником. Его речь не выглядела убедительной. «Все плетут свои интриги, слова должны быть подтверждены уликами, иначе они навредят самому обвинителю. Красному льву нужны преданные рыцари», — сказал Барион. «Никаких фюргартов не хватит скакать по дальним краям за неясными тенями. Любому скажу, и тебя, Констебль, остерегаю. Живи проще и выполняй то, что должен. Разве твой статус недостаточно высок? Ты не дорожишь им? Если сам не разберешься, что творится здесь, я разберусь. И тогда не взыщи. Зачем ярлу слепое око?» Он отодвинул кубок с ужами и с шумом встал. Немедленно за ним встали и его спутники. Тяжело поднялся Констебль. Он угрюмо смотрел в пол. «Прощай пока, Базыль Гук», — сказал Фюргарт. «Мой тебе совет. Не тащи за собой старые проклятия. Я жду от тебя дела. И действуй быстро!» «Куда мы теперь?» — спросил утес. Они проехали земляной мост между прудами. Их проводника давно не было. На влажной стерне остались следы его лошадки. «В деревню», — сказал Фюргарт. Он был очень недоволен своим визитом в Вольховку. То, что сказал ему Констебль, было тяжеловесно и сумбурно. Но то, что он сам сказал Гуку, было тоже неудачно. Все из-за поспешности. Барион не хотел больше здесь оставаться, но и уехать еще не мог. У него было нервное чувство, что он опаздывает, зря теряет время, когда нужен сейчас где-то там, где, может быть, в беде находится его мальчик. «Верно!» — воскликнул Риорд Хонг. Не может быть, чтобы никто ничего не знал. Крестьяне всегда знают больше, чем могут вообразить их господа. Они все видят. Ведь сами пришли с Челобитной к Фюргарту. Нужно только разговорить их. При этом пройдохи-коштеляне они не решились. — Уймись, — сказал утес, — крестьянам всегда есть на что пожаловаться. Еще будем потом их страхи от правды отцеживать. Им пришлось вернуться почти до самого гнезда. Деревня Ясельда лежала менее чем в лиге пути от твердыни Матюшевских. Если бы не Косогор и край альхового леса, ее было бы видно с замкового холма. На полпути возле небольшого моста, который, намеднив в тьмах, они проехали, не заметив, стояла башня Каприца. Высокая, с острой верхушкой. Лестница, ведущая наверх, обвалилась, наверное, сотни лет назад. Даже кирпичей не осталось, растащили. Барион проехал под ней, гадая, по какому случаю ее возвели. На овечьих холмах такую башню знамения он знал на пути в Форт-Рок. Она была построена после окончания войны четырех королей. В Ясельде их ждала беда. Возле дома старосты стояла молчаливая толпа. Мужчины держали шапки в руках. Барион остался снаружи. Утес раздвинул людей своим страшным конем и спрыгнул с седла прямо на крыльцо хижины. В дверях ему пришлось сильно наклонить голову. Люди боязливо поглядывали на строгое лицо Фюргарта. Через несколько минут вернулся Утес. «Гроб на столе», — сказал рыцарь, поднимаясь на лошадь. «Глаз нет. Вместо них кровавые дырки. Все в ступоре. На вопросы не отвечают, даже не плачут». «Так, что дальше?» «Теперь они побоятся с нами говорить. Нужно разузнать, где у них тут корчма», — сказал Утес. «Да что тут спрашивать?» — удивился Уга Стерн. «Это я всегда без провожатых найду». Он действительно безошибочно вывел своих спутников к постоялому двору. Тот находился на краю деревни, возле выезда на большую дорогу. Подворье было небольшое, но над воротами висел эльный знак, позволяющий ее владельцу брать монету за постой и выпивку. Горизонтальная палка с веткой плюща. Баррионо дал поводья чернявому муссу и вошел в харчевню вслед за утесом и стерном. Посетителей было немного, но это было понятно. Время утреннее, и в деревне страшное происшествие. Однодворец Стерн отправился прямиком к буфету и уселся за стойку. Он тут же принялся неторопливо постукивать костяшками пальцев по доске. Туда же неспешно подошел утес и поманил оробевшего шинкаря пальцем. Фюргард окинул помещение взглядом. Один человек сразу привлек его внимание. Это был воин в кожаной безрукавке. Рядом с ним на лавке лежала латунная каска с поперечным гребнем, и тут же его меч. Вроде небрежно, но оружие можно было схватить одним движением. Даже ремешок развязан. Барион подошел к столу и опустился перед воином на скамейку. При его появлении служивый перестал таскать ложкой жаркое из горшочка, стоящего перед ним, и напруженился. Его глаза быстро скользнули по золотому льву на застежке плаща Фюргарста. На лице на миг мелькнуло удивление, но напряжение воина явно ослабло. Барион внимательно рассматривал его. Лицо усталое, веки покраснели. Левая рука солдата перевязана у предплечья. Ткань намокла и уже кровавила на рукав. — Доброй дороги, ваша милость! — произнес солдат хрипло. — Ты чей? — Капрал Пенча Чернота. Родом сам из Лихольда, а еду сейчас из Щары. Это возле самой Эльды. Служил мечом у местного шляхтича. — Теперь, стало быть, домой? Или, может, ты дезертируешь, капрал? — А это? — барин указал глазами на свежую рану. Убили моего доброго хозяина, милорд. Налетели ночью. Крепостишку его пожгли, имени разорили. Людей поубивали. А кто убежал? Не знаю. Я решил, хватит, натерпелся. Барьон нахмурился. Что-то все одно и то же кругом. Налетели, напугали, убили. Бессмыслица. Он качнулся вперед и заглянул в усталые глаза воина. Что, дикая охота короля Витовда? Это уж как прикажете. Собеседник опустил глаза. Дальше он забормотал себе почти под нос. «Скажете, охота, значит, она. А только под саваном видел я серебряную застежку. Милорд!» Возле бареона стоял Риард Хонг. «Интересные дела, трактирщик говорит. Тут есть такой местный бузатер. Он нас с ним сведет». «Ты посиди пока, капрал, не спеши ехать. Мне человек такой, знающий местную кухню, нужен. Я за обед твой заплачу». Баррин положил на стол монету и поднялся из-за стола. Он подошёл к буфетной доске, где утёс грозно нависал над шинкарём. Так что это за человек, какого звания? А, не знаю я. Ясно вельможный лыцарь. рыцарь, вроде не сермяжный, а живёт просто, хотя и на особицу. Слышал, что в бытность серв пана Веразуба, что из Воуканосовки. Барнаба не замае его прозвище. То ли выкупил себя, то ли пан Олесь Сам его отпустил, кто неведомо. А может, прогнал. Вот как верозубо, значит. И чем этот не нам поможет? Он давно тут на дикую охоту зуб тощит. Селян подбивал армию сотворить. Кое-кому из хлопцев я сельде задурил голову, да и вокруг. Знают его в общем. Зазноба у него пропала, в поле работать пошла. Налетела охота, подруги ее разбежались, а потом хватились, девки-то нету, с тех пор он не успокоится. «Ну, хорошо», — сказал Утёс, — «давай своего Барнабу. Где его искать?» «Так, он теперь вас сам найдёт. Так я смекаю». «Ну, давай теперь про Каштеляна Матюшевских расскажи Сору Фюргарту. То, что мне говорил». «Ну, ладно. В деревне бают, что в Панской крепости, в подвале, закопаны несметные сокровища. А самусь Кривицкий хочет добраться до них, и потому почует панинка отравой». Хочет успеть добраться до золота Матюшевских поперёд его родственников, констебля, а главное — дикой охоты. Король Витов почему не успокоился? Потому что рыгор Матюшевский его мёртвого ограбил. Дверь в трактир распахнулась, и вбежали двое деревенских мальчишек. Один осторожно остался у дверей, скоро остановившись, второй подбежал и, превозмогая страх, звонко крикнул. — Кто здесь, пан Лысарь Барион? Он смотрел на самого грозного рыцаря, достойного, по его мнению, быть главным, но утёса. — Что тебе от него? — спросил Фюргарт. «Грамот, — Грамотка, от Ляна. — Давай. Фюргард протянул руку. — Э, пан, хоть малую деньгу за услугу. Мальчик отступил на шаг, пытаясь угадать, не рассердится ли рыцарь. Барион, усмехнувшись, бросил ему либру, которая подвернулась в кармане дублета. В короткой записке управляющий просил срочно встретиться и сообщал, что будет ждать лорда после полудня у каприцы между второй и третьей стражей. Это было очень странно почему он не переговорил в гнезде, да и теперь указанное время уже прошло. Баррион протянул послание утёсу. Нахмурившись, Фюргард пошёл обратно переговорить с капралом Чернотой. Что там было про застёжку? Только дойдя до его стола и подняв от пола глаза, он обнаружил, что воин уже исчез. Меньше чем через час они приезжали к мосту, у которого стояла башня Каприца. Шёл мелкий моросящий дождик. Дорога, которая утром казалась крепкой, стала быстро расползаться под копытами лошадей. У каприцы толпился народ. Барри он сразу почувствовал неладное. Он крепче сжал повод и невольно пришпорил своего коня. При приближении Фюргарта и его людей крестьяне повернули в их сторону. Они смотрели на них какими-то одинаковыми глазами, словно что-то пытались увидеть них необычное, скрытое от поверхностного взгляда. Расступились перед садниками они не сразу как будто желая удостовериться, что они из плоти и крови дотрагивались руками до мокрой шерсти на лошадиных боках. Каштелян лежал навзничь возле подножия каприцы. На раскисшей земле его серый плащ напоминал оперение подстреленной птицы. На месте глаз у него кровоточили две свежие раны. Барион спрыгнул с коня и, подойдя к телу, вплотную наклонился. Лицо управляющего было перекошено, грудь раздавлена. Ноги лежали под неестественным углом по отношению к телу, словно его сбросили с высоты или задавили лошадью. Спутники Фюргарта молча ждали, нахохлившись под мелкими каплями дождя. Лошади косили глазом на труп и тревожно переступались ноги на ногу. «Вы, сударь, лорд Барион!» Барион обернулся на голос. К нему обращался воин в островерхом шлеме. Лицо было закрыто стальным козырьком. С боков его прикрывали железные щеки. Длинная кольчуга, усиленная бляхами. За спиной ординариц держит под его лошадь. Еще полдюжины солдат с мечами и боевыми топорами. В полном снаряжении. Щиты, доспехи из вареной кожи, железные наплечники. — Кто вы такой, сударь? — спросил в ответ Фюргард. — Я Наиб Констебля. — Кто его так, Наиб? Офицер звякнул кольчугой и подошел ближе. В его руке Барион увидел кусок пергамента. «Это мы нашли при нем!» Он протянул записку Фюргарту. Барион взял ее и прочел. «Пан Кривицкий, утром буду ждать вас у каприцы, по нашему делу. Вы должны выполнить свою часть договора и разобраться с мальчишкой. Ничто не суждено. Ваша судьба только в ваших руках. Я укажу вам путь к ней, лорд Барион». Что-то знакомое почудилось Фюргурту, в этом ничего не суждено. — Здесь стоит мое имя, — сказал Барион, поднимая глаза. — Верно. — Вы хотите сказать, что не писали управляющему? — Я подписываюсь иначе. Барион отвернулся от офицера и передал пергамент утесу. — Грубо. Печати нет. — Очень грубо, но эффективно. — На управляющего письмо подействовало. Утес хмуро принял свиток, Барион забрался на коня. Я вспомнил чья это фраза. Обрати внимание, что там сказано про мальчишку. Мне все-таки придется направиться в Оуконосовку. Может быть, Констабель прав, и все объясняется просто. Без меня? — скинулся утес. Не волнуйся, ничего не случится. Поналезь ведь сам меня приглашал. А вы немедленно скачите в замок, как бы Кривицкий уже не наделал беды. Или кто-нибудь еще от его имени? — Я возьму Хонга. — Мус, ты тоже со мной. — Поспешите. — Верните мне письмо, — потребовал офицер. Утес взглянул на него равнодушными глазами и сунул пергамент себе под грудной доспех. Рука офицера повисла в воздухе. В деревне мы встретили дезертира из Щары. По его словам, местечко пожгла охота. Лорда убили. — Ставлю вас в известность, сударь, если для вас это что-нибудь значит. — сказал ему Барион. Он отвернул свою лошадь и поехал к толпе крестьян. Крестьяне стали расступаться, но Фюрберт остановился посреди них и окинул толпу сердитым взглядом. Терпение его было на исходе. Какая-то мысль стрижом вертелась у него в голове, но не давалась в руки. Что-то очевидное он упускал. «Мне нужен проводник в воуконосовку. На его взгляд он почти прорычал это. Крестьяне молчали. — Ну, кто укажет мне дорогу к пану Верозубу? Барион полез в ремень за монетой. Он был готов заплатить серебром. — Я покажу, ясно-вельможный пан! Из толпы выскочил парень с яблочным румянцем на скулах. Крупные кисти рук, торчащие из короткого кожуха, тоже были красными, как у мальчишки, возившегося с корабликами в стылой воде. — А доставайте вождинарий, пан Лысерь! — Лошадь у тебя есть? — спросил Барион. — Как-нибудь, Пасется на хуторе, как раз по дороге. — А пока, позволь, за стремя возьмусь. От моста они поехали вдоль речушки. Над ними поднимался косогор с темным лесом. Дорога все время забирала влево, а косогор становился все ниже. Опять пошли болота, обрамленные чахлами и ракитовыми кустами. Проводник держался красной рукой за стремя и, охотно показывая крупные зубы, легко бежал рядом с Фюргартом. — А мужики сначала скумекали, что это вы охоты и есть, — сказал он бодро. Ему нисколько не мешала легкая рысь, которой шла лошадь Барина. Снова охота, сказал Барион. Я про дикую охоту сколько разных сказок слышал. В каждом урочище свои истории о призраках рассказывают. Но здесь вы с этим живете. Ты сам видел дикую охоту? Видел, пан лыцарь, посерьезнил парень. Ничего доброго. А про дикую охоту короля Витовда я тебе скажу, если еще никто не сподобился. Не задохнешься на бегу. «Эх, какой там! Ну, слушай!» Хонгу тоже было интересно. Он подъехал поближе и похлопал рукой по своему стремени. Проводник схватился, обветанный рукой из-за него. Мус ехал сзади. Его эти сказки не забавляли. Витовт и Матюш были славными рыцарями. С детства знали и любили друг друга. Когда Витовт надел на себя корону, его друг Матюш преклонил колено и поклялся в верности. Он поднял за собой весь северо-западный край и честно служил мечом своему господину. Враги Витовда одолели его в чужих краях и убили его детей. Король прискакал с остатками своей дружины к старому другу. Отсюда он хотел упереться ногой, чтобы отвоевать у супостатов свое королевство. Но матюш увидел, что не сдюжит король против всего дома фюргартов. Не захотел он погибать вместе со старым другом, а решил предать его. Пригласил Витовда на охоту. Вечером устроил пир и подпоил людей старого друга. Дождался, когда они заснут и вместе со своими людьми набросился на спящих. Сам Матюш ударил своего друга в затылок, нанес он ему смертельную рану. Тогда Витов закричал страшным голосом и проклял Матюше и весь его род до двадцать первого колена. Вскочили люди Витовда, окровавленные на своих лошадей, и ускакали под смех Азука в болото, ведь все знают, что если ты проклинаешь живую душу, то отдаешь свою на службу темному властелину, а кастусь Матюшевский и есть двадцать первый потомок спросил Барион. Он с удивлением обнаружил, что легенда не очень сильно грешила против истории Луид польда Прекрасного Лосова и Бариона Каянов. Его и называли Полищуки Королем Витовдом. «Да, и последний прямой. Все знают, что в гнезде таятся королевские сокровища, которые Матюшевский оставил у себя в награду за свое вероломство». Барион задумался. Теперь он понимал, под каким тяжким грузом формировался характер пана Кастуся. Кто-нибудь рассказал ему эту историю, когда он был совсем дитя? Быть потомком предателя, все время ждать возмездия? Искать, чувствовать и со страхом находить и свою вину, которая кроется в самой твоей крови? Не только мальчишка вырос с этой страшной сказкой, но и все остальное рыцарство северо-западного края. То, что для Фюргертов древняя история, только один из эпизодов событий в королевстве Эллендорт, для полищуков означает иное. Она для них жива и сейчас. Он этого не знал раньше. Места вокруг стали совсем пологими. Вдали, по ходу дороги, виднелась темно-зеленая кромка леса. Вот и скачут черные всадники по нашим болотам. Мстит король Витов за свою погибель и за свои утерянные сокровища всему люду. Черной стала его душа и все новой жертвы хочет. И ты сам видел? Барин ждал и боялся подтверждения своего болезненного видения. — Видел. Чёрные всадники. Скачут страшные, плащи развиваются. На бледных конях топота не слышно. Лица мёртвые. Честно скажу, обомлел я и в сторону стропы рванул. Чуть в дрыгви не потоп. — Ну, а где твоя лошадка, хуторянин? — спросил Мусс. — Ну, так вот пан отдаст монету и будет, — оскалил зубопроводник, — если пан не шибко скаредный. — Хитёр, — сказал Барион. — А скажи, парень, если уж ты такой шустрый, где мне сыскать Барнабу Низамая? Знаешь ты такого полищука? — А на что он тебе, пан-лыцарь? — Да говорят, у него тот же интерес, что и у меня — покончить с дикой охотой. — Если так, то ходить долго не надо, я и есть Низамай. Мус при этих словах заполошно крутанул плечами, не подкрадываются ли к ним подельники проводника. Хонг схватился за меч. А Фюргард только усмехнулся. Он уже давно догадывался, что проводник к ним прибился не случайно и не за монету. «И куда ты нас ведешь?» — спросил он. «Не на острые виллы своих людей. Говорят, ты серф Олеси Верозуба. Может, прямиком в его готовую засаду? Он же тоже из Матюшевских. И его золото гнезда зовет. Это ты напрасно, пан. Я душу живую на погибель не поведу». Я только хотел убедиться, что это не твои люди озорничают у нас. А потом ведь искал ты меня. И не я пану Олесю, а вольный однодворец. А к нему на службу пошёл от скуки. Да и жуть, какой учёный он есть. Вот и тянуло к нему ближе быть. С малолетства со мной так. Он, наверное, сто книг прочёл. Сейчас слышу Сквайра. А то слишком просто говорил, пока легенду о дикой охоте не стал пересказывать. Там ты забылся. Так что, убедился, что не я король Витовт? — Да, похоже. Так заедем ко мне на хутор. А про лошадку я пошутил. Лошадка у меня есть. А для здешних мест лучше ваших сгодится, потому что трясину чует. Барион со своими спутниками подождал его на дороге, пока проводник отлучился в хуторок на попутном лесном пригорке. Скоро Низамай вернулся на низенькой мохноногой кобылке. Копыта у неё были обёрнуты чем-то вроде лаптей. Мусс вопросительно протянул в сторону ног лошадки указательный палец. «И зловика, — Из злойка, ответил Низамай. — По бедности одеваем. Часто их менять нужно, зато на верховом болоте может всадника удержать. И звук скрадывает на охоте. Я вот думаю, дикая охота тоже ведь бесшумно несется. Это нас пан Лейцарь приучил. Это хорошо, пан лыцарь, что ты к нему сам едешь. Мало проку от нашего констебля. Он только думает, как ему половчее гнезде мутюшевских оказаться. Да чтоб ни один шляхтичий пикнуть не посмел. А знал ты, что они сверозубом соседи? — Дорога-то одна. Вот у того горючего леса развилка. Налево — к пану Базылю, направо — к пану Олесю. Фюргард покачал головой. — Что бы вы сделали, не будь констебля? Без власти и регламента ваши лорды без конца друг за другом по полям со злыми мечами гонялись бы. Поэтому и охота у вас. — А на медний столб горящий был на небе. Это не к концу всего знамение? Фюргард пожал плечами. Каждый брался толковать этот небесный знак на свой вкус и каждый пытался применить его к своей жизни. А про власть мы понимаем. Только не того человека оком ярло сделали. Так я смекаю, — сказал Барнаба. — В гости к нему люди не спешат, и я к нему вольховку не сунусь. — Почему так? — Да много чего. — А и свое тоже. Когда еще моя Иренка не пропала, повздорили мы с ним. Проходу ей не давал. На коне прокатить хотел. И вдруг проводник задохнул со своими словами. — Гляди, Фюргарт, вот она! — Прохрипел он. — Охота короля Витовда! Барион увидел, как по вересковой пустоши несется дюжина всадников на бледных конях. Как и в прошлый раз, не было слышно никаких звуков, сопутствующих конным воинам. Ни стука копыт, ни звона упряжи или доспехов. Охота словно стелилась над болотной травой, она неслась над ней, как по ровной дороге. Быстро, ровно, неотвратимо. Все ближе. Черные плащи, как крылья беды, развиваются. Уже можно было различить бледные и бескровные лица всадников. Багрион почувствовал, как жуткий страх холодной рукой сжал его сердце. Хотя теперь он был не один, что-то опять произошло с его зрением. Он словно стал маленьким и видел охоту под странным углом, от земли. Может, он сходит с ума? «Поворачивает!» — раскрепил голос Риарда Хонга. Мальчишка держал в руке обнаженный меч. Его лицо было бледным. Бледным, но не мертвенным, как у всадников короля Витовда. Удивительно, но голос оруженосца привел Бариона в чувство. В один момент, как по щелчку пальцев, все встало на свои места. Даже угол восприятия изменился. Все теперь казалось только игрой света и тумана. Слишком часто за последние дни доводилось ему слышать про эту охоту, и всегда это было связано со страшной смертью. Ожидание кошмара сделало это видение действительно жутким и мистическим. Оказалось, что всадники были на значительном удалении. Они были на той развилке у леса, на которой намедни указал им Барнаба. И они поворачивали в сторону воуконосовки. Вот и разгадка всей истории. И записка в руку, — сказал хрипло Барион. — Это Олесь Верозуб. В его груди поднималась черная ярость. Второй раз нехитрый обман с ряженными Верозуба заставлял его разум забиться в угол и дрожать там от смертельного страха. — Нет, — сказал Низамай, — не верю. «Золото Матюшевских! Только жизнь пана Кастуся стоит между ними. Он прямой наследник. Да ты сам видишь, куда возвращается охота. А впереди... Это был не пана Барьон уже принял решение. Он повернулся к Муссу. «Скачи, стрим за остальными! Загони лошадь!» Он хотел отдать приказ построже, чтобы преданный слуга не стал противиться оставить его одного. Но ему не нужно было стараться. Он буквально прорычал приказание. Мус был откровенно поражен, так не похож был всегда сдержанный хозяин на самого себя. Фюргарт ударил ногами и с места послал коня в голоб. Барнабе и Риарду пришлось пустить своих лошадей в отчаянный карьер, чтобы поспеть за ним. — Если это он, — крикнул Низамай, когда сумел поравняться с Фюргартом, —— если это пан Олесь, то он дурень. Барион немного сбавил темп своего коня, чтобы расслышать Барнабу. — Не спеши, лыцарь! Моя лошадка долго не сдюжит такой гонки. Если ты угадал, мои хлопцы в воуконосовке. Я подыму их, и мы покончим с дикой охотой. Фюрберт кивнул. Дальше они поскакали рысью плечом к плечу по дороге. Баррион неотступно смотрел вперед. Его руки дрожали от клокочущей в нем ярости. Конь рвался вперед, чувствуя необыкновенное волнение своего седока. Через полчаса они уже были на развилке и въехали в лес. Вначале они почувствовали запах гари, когда до поселения еще было сверсту. Барнаба тревожно зацикал языком и сам стал погонять свою лошадку. Откуда исходит запах, они увидели, когда выехали из леса на высокое место, и впереди появилась крепость Верозуба. Дым шел из-за крепостной стены. Горели какие-то внутренние постройки, и языки пламени взвивались над бойницами. Верозуб говорил правду. Его крепость была очень древней. Вся она состояла из трех башен, поставленных треугольником на холме. Причем одна башня стояла выше двух других. Стены были соединены невысокой стеной чуть выше человеческого роста. Вауконосовка была не самым уж и маленьким поселением. Она окружала старую крепость с двух сторон. Через небольшую речку был перекинут мост. По обоим берегам друг напротив друга шли две улицы. В деревне не было ни одного каменного строения. Дома были деревянные. Крыши крыты соломой и тростником. Но всё было крепко и добротно. Было видно, как по мосту проскакал на всём ходу босоногий всадник. «Я говорил, я говорил!» — крикнул Барнаба. «Это не пан Верозуб, видите? Дикая охота жжет его твердыню!» «Ну, тогда это точно не призраки!» — вскричал Риорт. Парень не замечал, что всё это время держал свой меч обнажённым в руке. Лицо его выражало крайнюю степень волнения. «Конечно, юноша!» — сказал Фюргерт на его замечание и обернулся к Низамаю. Но как они так быстро ворвались в крепость? — Эх, милорд, да разве её когда запирали? У нас здесь тысячу лет не встречали урктаев или других врагов. Даже гнездо Матюшевских без ворот стоит. Где-то на берегу, в сердце деревни, зазвучал часто набат. — Это они, мои ребята! — крикнул Барнаба. Он пришпорил лошадку и быстро поскакал вниз к стенам крепости. Фюргурт, очертя голову, последовал за ним. Он был в таком волнении, что ни на миг не задумывался об опасности. Он даже не успел заметить, когда в руке оказался меч. Хонг скакал рядом. Когда они приблизились к нижней башне, из ворот показались выезжающие из крепости всадники. Они встретились с ними лицом к лицу. В этот раз у Фюргарта и его спутников не было времени на страх. Да, они вновь увидели мертвеные бледные лица, черные плащи и бледных коней, в этот раз очень близко перед собой. Но еще они увидели блеск глаз, услышали возгласы, топот копыт и звон кольчуг. Это были живые люди, а с живыми людьми можно биться. Живых людей можно ранить и сделать их мертвыми. Низамай первым подтвердил это. Он незамедлительно швырнул в приближающегося врага свой нож, и очень ловко. Нож по самую ручку воткнулся всаднику под подбородок. Полищук сам был удивлен такой своей меткостью. Барион увидел это по его лицу. Он быстро отстегнул от седла топор с гнутой ручкой и перебросил проводнику, который теперь остался без оружия. Барнаба схватил топор и, угрожающий, крутанул в воздухе. Воины продолжали выезжать из башни. Они теснились в узких воротах, лошади держали. Если бы отряд Фюргарта был немного побольше, они смогли бы воспользоваться неудобством выезда. Но всадников дикой охоты было слишком много против троих. Их оттеснили в сторону. Бариона остатком земляного вала возле полузасыпанного защитного рва. Он бился сразу с двумя. Рискуя каждую секунду не удержаться на краю рва и съехать вниз, его противники атаковали рыцаря с разных сторон. он успел поставить свой щит под прямой удар одного из противников, на котором был глухой шлем с рогами зубра. Получив чувствительную контузию, в плечо повернулся и в следующую секунду отразил мечом скользящий удар другого всадника с весьма внушительной фигурой. На секунду Барион замешкался, увидев очень знакомые бакенбарды на белом лице противника, и тут же поплатился за это. Рогатый всадник заставил приподняться своего коня свечой, и тот чуть не спихнул Барриона во враг своей бронированной грудью. Лошади держали и пытались слегнуть друг друга. Все трое оказались слишком близко друг к другу, корпус к корпусу. Лошадь Бариона даже не смогла повернуться. Но эта скучность не позволяла присоединиться к его противникам другим участникам охоты. Что происходило с его людьми, Барион не видел. Он чувствовал, что сам находится в смертельной опасности. Удар, принятый в щит, был очень чувствительным. Плечо онемело, и в глазах мерцали зеленые круги. Барион был уверен, что следующего подобного удара от рогатого соперника не переживет. Превозмогая головокружение, он подтянулся к грузному противнику слева. Этот воин был не такой поворотливый, и он потратил слишком много времени, чтобы справиться со своей лошадью и выйти на следующий удар. У него не было времени замахнуться, поэтому Фюргард почти на удачу ткнул мечом туда, куда смог дотянуться в выпаде, в область седла. Меч скользнул вниз по доспеху и впился воину в живот, чуть выше бедра. Сталь вошла в плоть, раздирая кольца кольчуги. Баррион возыковал. Славный фамильный клинок с древней историей не подвел своего хозяина. В этот момент он пропустил удар от рогатого всадника. Баррион почувствовал, как сминается наплечник на правом плече и в следующий миг был уже внизу. Конь под ним пал и теперь судорожно дергал головой. На грудь и в лицо Бариона била струя горячей крови. Удар, предназначенный всаднику, оказался неточен. Меч соскочил вниз по доспеху и, скользя, разрубил сбоку шею животному. Барион все пытался встать и не мог. Каждый раз он оскальзывался в крови. Кровь текла по его по посверкающим по ножам, и под ним тоже была целая лужа горячей крови. Всадник в рогатом шлеме наклонился, готовя последний смертельный удар. Он не требовал меч Фургарта. Ему была нужна только жизнь рыцаря. Секунды растянулись. Черный плащ взмыл в воздух, открывая хитиновые пластины прекрасной кенской работы. На коротком сюрко у плеча Фюргарт увидел блестящую застежку белого металла. Серебряный единорог. Барион, весь залитый горячей кровью, в полубезумном состоянии яростного боя, все равно задохнулся от неожиданности. «Сонетры здесь!» «В северо-западном крае?» Он не поверил своим глазам. Фюргард не смог бы дотянуться до всадника, и сил на удар не было. Барион, сидя, крутанул мечом и ударил по сухим красивым ногам жеребца, вымазанного чем-то белым. Конь шарахнулся вбок в сторону старого защитного рва и опрокинулся вместе с седаком вниз. Мелькнул черный плащ. Барион, наконец, смог подняться. Для этого ему сначала пришлось встать на четвереньки, на секунду ему показалось, что его прекрасный меч обломан. Но это было только потому, что он пытался опереться на него, и клинок вошел в землю между камнями. Фюргард скинул перчатку, стер кровь коня с глаз, повернул гудящую голову, ища глазами своего оруженосца. Мальчишка был жив, но и ему приходилось несладко. Лошадь Хонга была тоже убита. Оруженосец Бариона прижался спиной к стене твердыни и отчаянно отбивался от всадника с бронзовой ладонью на верхушке открытого шлема. Риверт едва поднимал меч, чтобы парировать удары. Силы юноши были на исходе. От ворот вдоль стены к нему протискивался еще один воин охоты. В глазах оруженосца Барион увидел смертельную безнадежность. Фюргерт поспешил к нему, забыв о слабости. Оруженосец уронил щит и схватил меч двумя руками. Еще немного Хонг потеряет и его, и тогда мальчишку просто затопчут лошадьми. Сам, рискуя получить удар в незащищённую спину, Барион бросился к всаднику со знаком ладони на шлеме. Смятый наплечник на правом плече мешал ему двигаться быстро. Он даже не пытался дотянуться до воина и повторил прежний приём, ударив лошадь противника с тыла по ногам. Конь заржал, задняя часть его корпуса осела. Всадник схватился за узду, но не смог удержаться и свалился на бок. Оружие в его руках стало только помехой. Он неуклюже пытался освободить правую ногу, застрявшую под упавшим животным. Риард сразу воспрянул духом. Заорав что-то грозное, он бросился на другого своего противника. Фьюргард уже повернулся к Барнабе, вполне уверенный, что увидит того мертвым. Но он был тоже жив. Врагов вокруг него было навалом, они облепили его, как муравьи гусеницу. Только по злобной не было понятно, что их противник еще отбивается. В этот момент все изменилось. Из-за деревенских домов появилось не меньше трех дюжин мужиков. Главным их вооружением были тризубые вилы, надетые на чрезмерно длинные жердины. Видно было, что крестьяне готовились, на их одеждах были нашиты куски толстой вареной кожи, у некоторых имелись даже железные нагрудники грубой деревенской работы. Вновь прибывшие с каким-то остервенением набросились на всадников, которые уже почти одолели маленький отряд Фюргарта. Прежде всего мужики отбили своего предводителя, Барнабу. При этом один из всадников охоты получил смертельный удар вилами под ребра. Теперь в меньшинстве были воины охоты. Сражаться при таком раскладе они явно не жаждали. Оставив на месте сражения убитых и раненых, потрепанная и разоблаченная охота поскакала прочь по дороге, ведущей из рочища. У Фюргарта не было сил удивляться, что они с Хонгом выжили, хотя и понесли серьезный ущерб. Он был опрометчив, все могло кончиться по-другому. Если б не поспели вовремя люди из деревни. Что теперь? Они оба потеряли своих лошадей. Голова все еще гудела, плечо травмировано. Баррион наклонил голову и посмотрел на себя. Он был весь в крови своего коня. Где-то потерял одну перчатку. Доспехи посечены, щит расколот. Риверт опустился на землю рядом и положил тяжелые руки на колени. Выронил меч. Фюргард не мог себе позволить такой роскоши быть слабым. Он оттянул край покореженного наплечника, терзающего тела и подошёл к Незамаю. Вот у кого сил было через край. Его лошадка заполошно бегала среди людей, на ее толстом крупе горел длинный рубец. Но сам Барнаба был жив и, похоже, даже не ранен. Он наклонился над поверженным воином, которого сразил Фюргард. Вдруг Барнаба плюнул ему в лицо и провёл ладонью, стирая белую краску, которая придала смертельную бледность саднику. «То-то я вижу, знакомая мордожопа! Смотри, Фюргард, кого ты проткнул!» Поздравляю тебя! Ты только что отправил в отставку самого констебля!» Барион подошёл. Действительно, это был Базыль Гук. Лицо его вместе с кошачьими бакенбардами было покрыто какой-то пудрой или мукой. Судя по гримасе, смерть констебля была мучительной. Удар Бариона вспорол живот, выпустив сизые кишки ему на колени. В нос ударил тошнотворный запах. «Так, кто здесь ещё из знакомцев? Ага, смотри, кого порешил твой молодой оруженосец!» Крестьянские парни перевернули воина, зарубленного возле стены лицом вверх. Хонг превозмог себя и, пошатываясь, тоже подошел к своему поверженному противнику. Это был ворлась Шибеку. Из него вытекло много крови, и лицо его осталось бледным и после того, как с него стерли краску. Теперь оно действительно было мертвенным. — Это мой первый! — оружие оруженосец, наклонив голову. — Он заслужил это тысячу раз! — сказал Барион. Ещё двое убитых всадников оказались дружинниками констебля. Один, раненый Барнабой, был тот самый офицер, которого они встретили у каприцы. Он лежал прижатый павшей лошадью, лицо его изображало муку. Барион присел возле него на колени, глаза офицера остались на его лице. — Значит, всё дело в золоте Матюшевских, которые никто не видел? — просил Фюргард. — Куда они поскакали, остальные? — Скажи нам, и будешь жить. — Никто, кроме Гука, не верил в золото, спрятанное в гнезде, — простонал офицер. — Он снюхался с сонетрами. — Вот они и дали ему золото, и еще больше обещали. Он хотел возродить королевство Витовда, Бариона Окаянного. Проклятый бастард всем нам заморочил головы. — Сонетры? — Барион был поражен. Значит, ему не показалось, это был единорог. Что они забыли здесь? Офицер не отвечал, от боли он потерял сознание. С него стащили тело лошади, нога была раздроблена в нескольких местах и быстро наливалась черной кровью. Бариону было нужно что-то еще, кроме слов. Он спустился в оплывший от времени защитный ров. Там лежал его противник. Он был раздавлен своей раненой лошадью. Барион быстрым движением кинжала добил животное и наклонился над садником. Он с трудом стащил с его головы помятый шлем с привинченными рогами зубра. Под шлемом он увидел загорелое лицо южанина. Барион откинул в сторону черный плащ. Действительно, на сюрко висел серебряный единорог. Сжимая в кулаке застежку, он поднялся наверх. Подъехали спутники Бариона. Они рассказали, что не напрасно поскакали в гнездо. Когда они появились, там мальчишку Матюшевского, крепко связанного, грузили на лошадь. Два воина с белыми лицами никак не ожидали увидеть вооруженный отряд Фюргарта. И лошади у них были вымазаны чем-то белым. «Вот как и эти», — сказал Утес. «Теперь все хорошо. Одного заколол лугу, а второго разбойника я хорошенько поспрашивал, когда несколько пальцев сломал. Он все и выложил» и про дикую охоту короля Витовда, и про Базыля Гука, и про то, что сегодня они пожгут пана Верозуба. Мы освободили слуг, они были заперты в подвале, и поскакали, что есть мочи в Вауконосовку. Мусса на полдороги встретили. — Кажется, вы попали в большую передрягу, мой господин, — сказал Барт Текс. Его бледно-голубые глаза с ужасом оглядывали место битвы, убитых людей, кровь пытающуюся встать на ноги и падающую раненую лошадь, крестьянский парень рядом на земле деловито снимал блестящую кирасу с мёртвого красавца Шибеку. — Кажется, так и есть, поэтому тебе кажется! — крикнул весело Барнаба. Знал я, влезли в семейные разборки! — сказал Утёс. — Как это я оставил вас с одним мальчишкой? Даже непонятно, как они не перебили вас всех. Никогда такого не видел. Всё в крови, отделались лишь ушибами. Они просто не успели нас убить, но все к тому шло. А тут дела мудренее оказались, чем простые семейные склоки, — ответил Барион и раскрыл кулак с единорогом. — Видишь, кто тут мутил воду? А эти что забыли так далеко от своего благодатного края? Вот это и хотелось бы выяснить. Если поспешим, сможем их нагнать. Вот кого стоит разговорить. Старую крепость Верозубов удалось погасить. Сгорело только несколько деревянных построек. Надо круга стелился вонючий дым, в хлеву погибла запертая скотина. Каменные стены и древние башни только немного закоптились. На пороге хозяйского дома нашли безжалостно зарубленных Олеси Верозуба и двух его слуг. Они были без доспехов и явно захвачены врасплох. Даже шляхтич не успел вынуть свой меч из ножен. Рыдать над ними было некому. Семьей рыцарь по молодости не успел обзавестись. Баррион уже все решил, ему не хотелось терять время понапрасну. Барнабу Низамай он назначил новым констеблем и поручил ему взять под свою руку молодого пана Костуся. Прямо здесь он написал грамоту о даровании чина. Мусс принес кофр, достал письменные принадлежности, сургуч. Баррион приложил свой перстень. — Бойкости тебе не занимать, — протянул он патент бывшему проводнику. — Но если найдутся горячие шляхтичи и будут зариться на твое место, Погрозишь моим именем. Дружину снаряди. Когда оглядишься и все справишь, пришли птицу с отчетом в Купертаум. Все, прощай. За лошадей на первое время получи четыре империала у Мусса. Дальше сам. И смени имя. Даже для однодворца прозвище твое неподходящее. А теперь ты констебль Ярла. Возьми имя пана Олеся. Всем ври, что ты его родственник. Забудь, что слыл однодворцем. Иначе яблоко, щеки и старички съедят тебя здесь. Интригами изведут. Будешь отныне лордом Верозубом. Так донесение подписывай, понял? Прощай и ты, лыцарь Фюргард. Дам тебе проводника. С ним ты единорогов обязательно нагонишь. Есть здесь короткий путь через болото. Возле Щевелевой гати их подстережешь. Они чужаки, без гука и его людей по шляху поскачут, сказал Барнаба. А про Костуся Матюшевского не тревожься. «Женить его надо на какой-нибудь панинке! Веселее глядеть будет на наше болото!» В дороге Бари он послал коренную птицу в Коппертаун. Поначалу он хотел отправить с ней застежку сонитров. Но такая ноша только ворону не была бы в тягость, а ему в поход снарядились и зарей. Ограничился запиской, где предупреждал отца о дерзкой вылазке людей лорда Стивариуса. Сообщал, что вынужден пока оставить прежние планы и преследовать отряд чужаков. Требовалось понять, от чьего имени они действовали. К вечеру ещё только стало темнеть, они добрались до той старой просеки возле щавелевой гати, где на Медне нашли крестьянских детей. Отряд Бариона отошёл в лес на десяток метров, костёр разводить не стали. — Мальчишка-то их, — сказал спустя время Уго Стерн задумчиво. — Юный лорд Матюшевский. — Где золото храниться не выдал. Эти от него ничего не добились. В подвалы водили. — Да может, нет там никакого золота. — тихо ответил Утёс. — И выдавать потому нечего. — Отчего же люди Гука искали? — поднял брови Стерн. — Не пойму я, почему Констебль выпустил нас со своего двора живыми. Барион молчал и ответил Утёс, повторяя его собственные мысли. — Двойную игру, видно, вел Базыль. С сонетрами снюхался. Да не был крепко уверен, что они его сами не бросят. А потом что? Мятеж? На открытое восстание ведь нужно ещё решиться. Это значит все потерять, и голову. Разве шляхта его поддержала бы? Так что он хотел и от Фюргарта в карьеру сохранить, а может и кресло лорда края занять. Всего-то мальчишку убрать и верозубы оболгать. Вдруг Фюргерт его своими руками в кресло Мутюшевских посадят. «Один из них как раз заехал по случаю», — добавил Барион. «Ночью они услышали, что по просеке движется конный отряд. В темноте нельзя было разобрать, что это за люди» но они ехали со стороны рыгалей и были покрыты черными плащами. Барион решил атаковать без предупреждения. Впереди на дорогу уронили заранее подрубленную ель. Дерево упало, произведя в ночном лесу большой переполох. Ветки хвои встали на пути всадников, как непреодолимая преграда, колючим частоколом. Отряд Бариона выскочил позади опешивших сонятров и обрушился на них, как ураган. Ночь была темная. На небе светил только тонкий серп молодой селены. Фюргард боялся, чтобы не произошла путаница и общая свалка. И ему не хотелось терять по недоразумению своих людей. Поэтому он дал указание, чтобы после первого удара, когда еще лошади не смешались, отойти назад. Так и произошло. В первом ряду на врага налетели утес и угостерн. Верный оруженосец сказал, что больше не позволит Фюргарту лезть вперед, очертя голову. Зазвенела сталь, и испуганно закричали враги. На землю упало чье-то тело. Лошадь, поверженного не разбирая, ломанулась в сторону от дороги и через несколько шагов увязла в трясине. Барион закричал команду отхода. Его отряд откатил назад. Это позволило единорогам рвануть в сторону леса. Они не приняли бой, они просто бежали, обогнув через кустарник комель, упавший еле. Угу Стерн развернул свою лошадь и погнался за ними. Ему показалось, что кто-то запутался в черемуховом подлеске. Барион спрыгнул с коня и склонился над убитым, велел подать огня. Мус разжёг труд и осветил фигуру на земле. Его рука откинула в сторону чёрный плащ. Под плащом было жёлто-белое сюрко поверх варёной кожи. Гербовой застёжки не было. В этот раз им попался не офицер, но цвета сюрко были теми самыми, сонитровскими. Мус снял с крупы кинжал и поискал кошель. Воины сонитров славились тем, что у них всегда водились деньги. Меч был так себе, его слуга не тронул. — Это они, — сказал Фюргард, вставляя ногу в стремя. Теперь уже без ошибки. Угостерн вернулся из черемухи ни с чем. — Я такой взведенный, что готов убить и съесть человека, — сказал однодворец. — Он от меня ушел. — Успеешь. Теперь они от нас никуда не денутся. Это наши земли. В каждой харчевне скажут, куда поскакали единороги. Меня жжет любопытство, что они забыли так далеко от своего дома. Все же они поспешили собраться. На щавелевой гате нужно было успеть заметить, в какую сторону направились сонитры. Селена опустилась к лесу, но ее серп давал достаточно света, чтобы увидеть дали силуэты всадников. Побитые остатки охоты направлялись на восток. Они как раз прошли открытый участок и уходили за край чернеющей рощицы. Это удивило Бариона. Он был почти уверен, что отряд отправился на запад, через земли Бернов. Придется опять отступить от своих планов и сделать петлю. Нужно было разобраться с этим делом. Отряд Фюргарта вытянулся на гати, но когда к рассвету они подъехали к камню Луитпольда Прекрасного Лосова, опять собрался в кулак. На стоянке перед болотами на этот раз стояли только две подводы. Купцы ждали еще попутчиков, возвращавшихся из Пархима, или какого-нибудь военного отряда. У купцов они узнали, что отряд всадников в черных плащах числом в сдюжину, или около того. Проследовал по королевской дороге совсем недавно. Они не сделали после гати никакого привала. Значит, остановятся подхарчеваться у молчаливого горна», — сказал Стерн. Он знал все трактиры и постоялые дворы от твердыни закрытых ворот до Эдинсиорта. «Хорошее место, чтобы обложить сонитровских лис», — заметил утес. Они шли по горячим следам. Баррион начал на ходу поправлять ремешки наплечников. Солнце уже было высоко, но еще не поднялось в зенит. Они выехали из густого бора на открытое место. Возле моста через лесную речушку приютился постоялый двор. Неказистое, но большое каменное строение блестело на солнце с ледяной крышей. До ближайшей стены леса было весьма приличное расстояние. Никто из врагов не сможет ускользнуть незамеченным. Путники сразу увидели, что у Куновязи стоит большое количество лошадей. Когда они подъехали ближе и пересекли мост, Заметили, что снаряжены лошади по-боевому. По всему выходило, что Угостерн был прав, и они нагнали проголодавшихся и потерявших осторожность сонитров. «Только я вхожу первым!» Предупреждающий поднял руку утес, когда они спешились, проникли во двор и напряженно остановились возле дверей. Барион согласно кивнул головой. «Я сразу от двери влево, ты за мной вправо!» — сказал грозный оруженосец Угостерну. «Ты прикрывай милорду спину!» Это уже было сказано Хонгу. Ну а дальше все остальные с топорами. Вышло все по-другому. Отворилась дверь, и не таясь, вышел воин в круглой меховой шапочке и с булавой в руке. На груди у него висел нагрудник в виде разевающего пасть медведя. Это был ратник Бернов. Он напряженно посмотрел на прибывших, и, увидев львов на груди Фюргарта, опустил шипастую палец от плеча. Воин наклонил голову, и дотронулся кулаком до нагрудника. Он узнал Фюргарта. Барион вошел в харчевню, в лицо пахнуло спертом овечьим духом, луком и кислым элем. Холл, который он успел позабыть, был полон воинов, медведей, торговых людей и прочих путников. Этим объяснялось такое значительное количество лошадей на канавязе у реки. От буфетной доски к входящим повернулся бернский офицер. На правом плече у него горел над металлом широкий наплечник, переходящий в чешуйчатую броню по всей руке. Барион направился к нему. «Нет, сонятров мы не видели, милорд», — ответил медведь Фюргарту. «Да и неудивительно». Барион схватил кружку Эля, которую, не спрашивая, поставил перед ним трактирщик и залпом осушил ее. Кроме двух сушеных рыбок, он ничего не ел с прошлого утра в замке у Матюшевского. Офицер смотрел на его покореженный и выправленный наплечник. «Думаю, они не решили сюда сунуться. Знаю, что вы гонитесь за ними». — Да и не у вас одних с ними начисчёты. Через пару часов верховой езды будет старая развилка на Лехорт. Они могут свернуть туда. Барион встал. — Не будем терять времени, — сказал он. Но Угостерн уже манил пальцем молчаливого горна. В его глазах горел огонёк предвкушения сытного обеда и выпивки. — Ладно, — сказал Фюргард, — четверть часа, не больше. — Кстати, с нами едет один из сонитров. — Поднимайся, — сказал офицер. — Он у вас на службе или попутчик? — я хотел бы в таком случае задать ему несколько вопросов. — Да скорее попутчик, но не по своей воле, — хохотнул медведь. — Пойдемте, сэр, вот в тот угол, к моим ратникам. Он провел бареу на вдальний конец каменного холла. За столом сидели двое воинов в одеянии медведей. Они плечами закрывали от прохода фигуру человека с покровом на голове. Пленник был в дорогом темно-сером дублете из тонкой шерсти. На руки и плечи была нашита мелкая кольчуга. Одежда богатого человека, но не щеголя. — Что это за страшный зверь? — спросил с насмешкой утёс из-за спины. Бернский офицер нахмурился. Отказывается дать слово, что не сбежит. А я головой отвечаю за него. — Ну? Что же он у вас так и сидит в мешке? Дайте же ему поесть! Никуда он здесь не денется. С пленника стащили мешок. Он заморгал глазами и быстрым взглядом оглянулся вокруг. Звякнула короткая цепь. Бари он увидел, что руки у него были скованы кандалами. «Кто вы, сударь?» — спросил Фюргарт. Пленник поднял глаза и встретился с фиолетовым взглядом Бариона. На Фюргарта смотрели усталые, но смеющиеся кари и глаза уверенного в себе человека. Приятное и умное лицо несколько портил длинноватый нос. Он, несомненно, заметил застежку со львом и вышивку на дублете. Его внимательные глаза увидели и посеченные доспехи, и грязь на лице Бариона. «Я Барион Фюргарт, сын и знаменосец ярла Деррика Фюргарта». «Если вы считаете, что с вами обращаются неподобающе, заявите об этом». Бенский офицер недовольно закряхтел. «Я Матио Шардо, мой отец ярл благодатного края Стивариус Сонетер. Со мной обращаются достойно, хотя и могли бы, пожалуй, обойтись без этого гнилого мешка».